Глава вторая. Феська проявил деликатность, дождался, когда я сам к нему в дом постучу. Он был уже одет во что-то вроде джинсов, только это не джинсы. Свободную белую майку, кепку с гнутым козырьком, на которой по-русски и по-английски была выведена надпись «Кибуц-1». «Это официально?» — я показал на кепку. «Нет, но тут все общины кибуцами звать привыкли. Она знает. Русская сплошняком, к слову». «Это хорошо». Я удовлетворенно кивнул. «Проще будет. Куда идем?» «Тебя одеть сперва!» — усмехнулся он. «А то ты в этом как белая ворона!» «Это верно. Если у Насти есть рюкзак, а в нём запасная одежда, то мой так и валяется в той самой Ниве, в которой я влетел в борт микроавтобуса, после чего началась стрельба. В чём я из дому вышел, в том и стою, в майке и серых камуфляжных брюках поверх военных ботинок». «А дорого это?» «Да так себе!» — Федька махнул рукой. «Но тут, мальца, другое дело!» Тутошним шмотком с носу нет вообще. Их не порвешь даже. Смотри. Он вдруг вытащил откуда-то из-за пояса керамический нож, подцепил им рука в своей майке и попытался его разрезать. Хрена там, видал? И от стирки ни черта не делается. Протыкается, правда, легко. Так что пару смен завел, и тебе это до конца жизни, если не разжиреешь. Пошли, я покажу, куда. Я там закупался. Да, впечатлило. А так с виду вроде обычный трикотаж. Разве чуть поблескивает, что ли? Идти, вправду, оказалось недалеко. Пара коротких кварталов. Дом, как остальные, только окна больше, витрин и вывеска «Магазин Гомеса». Внутри магазин, как магазин, полки и вешалки, прилавок даже. На нем уже знакомый экран кассы. В самом магазине сначала никого вроде не было, но стоило пискнуть сигналу после того, как мы вошли. Из задней дверки вышел немолодой, мексиканец, наверное, судя по чертам лица, и поздоровался на английском. «Смотри», – просвещал меня Федька. Тут цивильное шматьё, тебе на сегодня надо. А вон там для работы и прочего. Я вижу. Тут и без светки всё понятно. Скажи, лучше без чего не обойтись. Холодно тут бывает? По ночам бывает, так что куртку бери однозначно. Если ты потом с нами в кибуц, то для поля и выходов подбери. Бельё и носки в другой лавке, потом зайдём. Всё перечислять смысла нет, но набрал. Хоть и не слишком много, но на разные случаи, почти на сотню. Потом еще пятнашку пришлось оставить на трусы и носки в другой лавке. В третий взял две пары обуви, ботинки для дела, с защитой, и что-то вроде кроссовок песочного цвета. Таких тут многие ходят, как я заметил. После обувного решили, что надо бы в мотель вернуться, сумки оставить и не переодеться. «Гладить тут не надо ничего», — объяснял Федька. «На тебе в пять минут отвеситься. Стираем в тазах с ультразвуком». «Чистит, как не знаю что». «Боты тоже не сносишь. Сам сдохнешь раньше». «Ну, сносишь, но это тебе пару лет надо бегать. Кругами, без передышки, по камням». «Феть, а тут деньги вообще чего стоят?» «Чего?» Он задумался. «Ну, вот шмотки недешевые, ты видел? Так их покупают нечасто». «Значит, как прикидывай». Он вроде пришёл какой-то идее. «Тебе штуку сразу выдали, так? Вот на неё ты можешь типа квадроцикл себе купить». И еще чуток на пожрать останется. Мы с Власовым джипаря на двоих взяли сразу. Зато почти все отдали. И как дальше? А тут расчет простой, — он усмехнулся. Как я его прикидываю. Вот гляди, с тачкой ты уже дела какие-то делать можешь. Но больше ни на что не хватает. Зато присоединяешься к общине, кибуцу, и там тебя вроде и к делу приставят. И в то же время поддержат остальным. Дом дадут, ты отработаешь. А если хочешь в городе зависнуть, то бабосов надолго хватит, а машина тебе нахрен не нужна. Ищи работу, катайся на неё на автобусе, например. Или за две сотни скутер купи, не вопрос. То есть, типа, естественный отбор, кого куда. Но для старта денег хватает, и не больше. То есть я с тачкой и оружием кругом орёл? Ну, типа. Комнатный, ну орёл. Твоя четыре косаря как минимум стоит, плюс брони докупить. Ну, тоже нормально. Стволы хорошие, по две сотни. Пистолет, ну, семьдесят. Я два автомата взял, но даже разбирать не умею. Покажешь? Без проблем. А что за модель вообще, глянешь? Федька засмеялся. Тут модель одна, автомат. Или, как эти зовут, Assault Rifle. Есть с длинным стволом, есть с коротким. Есть пистолет, есть винтовка мощная, типа снайперки. Есть легкий пулемет и тяжелый. Есть крупняк. Есть ружьё, есть миномёты, два, большой и маленький, и всё. Это же всё здесь, в цитадели, делается, другого нет ничего. И всё купить можно? Кроме пулемёта и миномёта, это только общинам продают. А так, да, тут пара оружейных есть. Мы за свои стволы тоже кибуцу отрабатывали. Мы свернули к мотелю, пошли между домиками. А ты там чем занимаешься? Пока шофёрил больше и в патрули. Но есть одна идея, пока на неё бабками не тянем. Что за идея? «Вов, ну что у меня за идея, может быть?» Федька засмеялся. «Мародёрка!» «Есть что искать, с неё подняться можно нормально. Так что рад тебя видеть. Тут он просто заржал». Настя спала и, похоже, уже седьмой сон видела. Я сложил пакеты возле шкафа, достал брюки, светлую майку, кроссовки. Нормально. Федькин стиль соблюдён. Подумав, сменил и бельё. Оно тут удобным выглядит. И да, действительно на теле приятно. Поцеловал спящую Настю и вышел на улицу. «Вот теперь всё», — объявил Федька. «Нигде не задерживаемся». «Куда ведёшь-то?» «Да бар тут есть, и пожрать, и выпить. Я бы тебя ещё и в стриптиз повёл. Но тебя Настя грохнет, если узнает». «А тут и такое есть?» Я почему-то удивился. «Тут всё есть. Только наркота вне закона. А так всё легально. Лишь налоги плати. Хайки, друзья твои, дурь выращивают. И сами вечно под ней». «А это не Хавик?» Я показал на смуглого бородатого мужика, идущего навстречу по противоположной стороне улицы. «Хавик», — подтвердил Федька. «Сюда всем можно. Зона мира типа». «А как вы там за забором друг с другом разбираетесь? Ваше дело». «Вокруг цитадели полсотни верст. Тоже зона». «Дроны постоянно летают. Засекут какой беспредел, будут большие проблемы. Это даже Хавики знают. В окрестностях сразу тихими становятся. Вообще гнилой народ какой-то». Как один на один, так прямо аж ласковые, тихие. А если толпа собралась, лучше даже близко не подходи. Враз борзеют. Но не здесь. Тут все жестко. Кстати, Федька без всякого оружия гуляет. А я его таким и не помню. Ну и я не брал. Вон, пришли. Мой спутник показал на типовое песочное здание с вывеской бар -рокко». Изнутри слышалась музыка, вполне себе обычная кантри. Дверь как в классическом салоне, двумя половинками. Вошли, бар как бар, в американском стиле. Длинная стойка, столики, два стола для пула в дальнем конце. Отделка, правда, какая-то совсем местная. Привычные песочные стены, полки, как обычно, с бортиками, на них бутылки. Выбор бутылок не такой уж большой, откровенно говоря. Мебель, ну, пластик, понятно, хоть стили отличаются. За одним из столов играют. Кроме двоих игроков и болельщиков в зале еще с дюжину человек, больше мужчины, но есть и женщины. Бармен, высокий пузатый дядькой в синей рубашке полос с эмблемой бара на груди, как раз кому-то что-то наливает. Сели за высокий круглый столик у колонны. Федька отошёл к стойке и вернулся с двумя бутылками пива. «Пивко тут нормальное, сам бар делает», — пояснил он. «Держи». Бутылка оказалась тоже пластиковой, хоть по форме совсем как стеклянная. Но я уже привык. Правда, когда чокнулись горлышками, звук получился совсем не впечатляющий, без радости. «А неплохо», — кивнул я, отпив пару глотков. «И почем тут пиво?» «Пятьдесят центов. Это вроде как дорогое». «Центов?» «Я в очередной раз удивился. А как их от биткоинов рассчитывают?» «У тех же вроде у каждого свой код. А накапливают, потом округляют, и новый коин получается. Генерится как-то прямо в кассе или у тебя в айди. Все равно больше ста центов не накопишь. Сольются». «Ну да», — кивнул я. «Понятно. Слушай, а что ты мародерить вообще собираешься?» «Что тут есть? Тьма есть?» Как углегорский такой нет. Феська приложился к горлышку. Дерьма всякого много, но без тварить мы, а мародюрить тут города можно. Есть совсем большие. Тут что-то случилось, этот мир никак там не расслаивался. Тут просто всё накрылось только давно. А города так и стоят, разваливаются понемногу. И что там брать, аккумуляторы в первую очередь? Их тут так и не делают. Всё находит, они не портятся. Сто лет уже, думаю, пролежали, и все равно, как новые, некоторые даже с зарядом. Ты уже мародерил, что ли? Пару раз с другими людьми. Надо самому организовываться. Но в городах стрёмно, там хищников хватает. Я типа раптора какого-то видел в пустыне. Чистый динозавр, вспомнил я. Ага, раптором и зовут. Но они именно что в степи больше. Бегают, сука, быстро. А в городах гоблины. С ними там проблем больше. Гоблины? Да, так назвали. Крен знает, как их ещё назвать. Рептилия, в общем. Типа, ну вот как смесь жабы, ящерицы и... и черт чёрт его знает чего. Здоровая тварь, килограммов на пятьдесят в среднем. Прыгает. Может рвануть быстро, даже дёрнуться не успеешь. Зубище в палец. Федька показал свой мизинец. Если близко подпустил, трендец порвёт в лоскуты. А что тут вообще за мир такой? Я совсем озадачился. Если города и динозавры какие-то? «Вот это хороший вопрос, но я тебе толком не отвечу», — покачал он головой. «Это тебе в кибуце надо будет с Палычем пообщаться». «Он биолог, много говорил про это дело, но я слушал так. Другие дела занимает». Федька засмеялся. «Но суть в том, что раньше таких животных тут не было. Были обычные. В городах и картинки, и книги, и всё такое находят. Не было ничего подобного. А теперь какие есть? Все новые». И вот у Палыча как раз теория, что новых искусственно вывели. «Нафига? Вроде как тут вообще всё сдохло. Что-то такое случилось, что жизнь вообще ушла, только бактерии и насекомые остались, в таком духе. И вот новых вывели, чтобы землю заселить. Кстати, ты заметил, что мух нет?» Я задумался. «Ну да, над трупами не вились, но вообще каких-то насекомых видел». Заметил. «Ну вот, базар есть, что их как-то истребили». Типа эпидемию устроили. Вообще их есть, но мало. Ребята в цитадели всякие крутые проекты проворачивают. А что там за ребята? Ну, опять же, базарят, что это какой-то проект был, типа там очень большой реактор на хитрых технологиях, вечный, и вроде как он должен был любую катастрофу выдержать. И выдержал. И персонал весь выжил. И живут там своей коммуной, ученые и все такое. «Не, понятно, что не первое поколение, но они вроде как все знания хранят и даже науку вперёд двигают по-серьёзному». Я опять приложился к пиву, обдумал услышанное, спросил. «И они там что, в заперти сидят?» «Нафига?» — Федька удивился вопросу. «Нет, их в городе видят, люди как люди. Туда просто ходу никому нет, секретность и безопасность. Но все с пониманием. Без них тут бы беда была. С голыми сраками бегали бы, а так, сам видишь, жизнь как жизнь». На Цитадырию даже летать нельзя. Тут аэродром есть, но к нему только с одного направления подлёт. Не поймёшь предупреждение. Прямо в воздухе двигло отключат. Ведь типа извини. То есть тут всё же летают? Конечно, сразу ответил Федька и вдруг задумался. Чего? Спросил его я. Да сообразил, что Настя пилот. Я теперь тоже пилот, вертолётчик. И что дальше? Даже ты? Федьке явно в его бедовую голову зашла какая-то идея. А они у него очень разные бывают. Даже я. Тут вот чего. Но он даже вперёд подался. Купить коптер. Ну, летало такое местное. Стоит с десятку. Чтобы шесть мест и грузы кил 500 класть. Садится он где хочешь. И? Я без особого вдохновения уставился на него, предчувствуя ожидаемое продолжение. Короче, ближние города обшарены. Понятно, что там есть чего брать, но и конкуренты и искать дольше. И? «Есть города дальше. Там не шарился почти никто». Он заговорил тише, а глаза так прямо загорелись. «Если подлететь и сесть на крышу, то можно на разведку сходить. И там, как знаешь, может, реактор полный найдем, тогда вообще миллионеры». «Что за полный реактор? Тут в городах общей электросети не было. Стояли компактные реакторы по одному на район примерно. У каждого заряд на 30 лет, потом их просто меняли». «И? Не гони, все расскажу». Он снова выпил. Когда тут всё случилось, часть реакторов работала, и они весь ресурс слили. Часть заглушилась, но там у какого сколько осталось, большинство всё равно почти на нуле. Но есть, редко, но есть, такие, у каких соку под край. И вот если такой найти и притащить, то его та же цитадель за любые бабки возьмёт. Каждый такой может, считай, пару кибуцев питать. Долго. Они расширение территории одобряют, И тогда не надо будет батареи сюда грузовиками на зарядку возить». «А вы сюда возите?» «Ага», – кивнул он. «Как раз сейчас привезли. Им при зарядке реальная моща нужна. В их такой нет. Только в паре совсем дальних, какие сама цитадель открывала. Там даже не кибуцы, а что-то вроде форпостов, цитадель. А так на эту зарядку неслабо бабок уходит. Это же на весь кибуц батареи. Тут вдруг у меня запищала иди. Я было подумал, что Настя проснулась и звонит, но понял, что пищит и у Федьки, и у всех в баре. Народ явно напрягся и засуетился. «Мля, держись за землю!» – вздохнул Федька. «Сейчас начнётся трясун. Насте позвони, предупреди, успеешь ещё, только быстро!» «О чём предупредить?» – не понял, я уже дозваниваясь. «Я сам скажу, дай сюда!» – он протянул руку. «Эта тьма здесь такая. Фигня, быстро закончится, просто испугаться может. Алё, Настя, привет, Федор, ага, он самый!» «И тебе привет!» «Я чего звоню? Сейчас тряханет всех, и пару минут будет колбасить!» «Но это фигня, не пугайся, тут через день так... закончится быстро!» «Мы... мы даже пиво не расплескаем! Все, счастливо! Не боись, главное! Слышал?» «Это уже ко мне вопрос! Пиво держи, а то разольется!» Барри все замерли. Кто сидел, тот встал. Появилось ощущение, как будто что-то надвигается, что-то нехорошее. Знакомое ощущение, какое я уже успел испытать раньше в позапрошлом мире. И затем вдруг под ногами задрожала земля, свет неожиданно сменился тьмой, всё стало сперва чёрно-белым, в сепии, а затем негативом. И белое было просто настолько ослепительным, что я зажмурил глаза изо всех сил, и почему-то в голове крутилась фраза Федьки «Пиво держи, а то разольётся». Пожалуй, что я даже сконцентрировался на этой бутылке и чувствовал только её, в то время как всё моё тело куда-то исчезло, потеряло вес и материальность как таковую. Я просто растворился в этой давящей и вибрирующей тьме. Тонкий свист в ушах, бормотание миллионов безумных голосов, холод. Затем волна этого всего откатилась, схлынула. Мне вернулась чувствительность, мир снова ушел в сепию, и затем вернулись его цвета и звуки. А не менее понемногу отступило, я почувствовал под собой ноги и затем уставился на пивную бутылку, которую держал в руке перед собой. Не расплескал. Оглянулся. Несколько человек поднимались с пола. Причём было видно, что они не упали, а именно сели, чтобы не упасть, наверное. Кто-то засмеялся, кто-то присвистнул, бармен силой потёр лицо руками. Похоже, что несколько бутылок упало с полки, но что пластику сделается? И какого-то шока не было. Похоже, что это дело тут привычное. «И часто такое бывает?» – спросил я, снова забираясь на высокий стул. «Когда как? Вчера утром было, и вот сегодня. Иногда два дня проходит, иногда три между трясунами. Сегодня опять из бункеров народ приедет. После такого всегда проваливаются. Много. «И как тут летать?» «Рассчитывать время», — ответил Федька, вытащил из кармана пачку сигарет и прикурил, щелкнув какой-то странной зажигалкой. «Теперь уже не меньше суток до следующего трясуна. Может и больше, но точно не меньше. Если на следующий день не было, то опять не меньше суток». «А так машины останавливаются, да. Вроде ехал, рычаг на вперед стоит, оттряханет и все почему-то на нейтралке». «Летать не очень тут». «Верно. Ещё по одной?» «Давай». В другом мире такое тоже было. И как раз после этого много людей проваливалось. «Вот я и говорю». Федька отошёл к стойке и быстро вернулся ещё с двумя бутылками. «За встречу!» Он оцалютовал своей. «Даже не думал, что когда-то ещё увидимся. Народ решил, что вы с Настей в свой слой ушли. Мы из разных. Вот и занесло, чёрт знает куда. Но ничего, выживали как-то. Под конец даже устроились неплохо. И чего тогда ушли? Случайно? Нет, специально. Нормальной жизни хотели, не вечной. Может и правильно, Федька ответил не очень уверенно. А я даже не знаю. Семью заводить не хочу пока, а 300 лет молодости. Хрен знает. Может, я это просто представить не могу. Изроки мы пошли в еще один бар с кухни, где смолотили под пиво же большую пиццу, а потом потопали домой. У Федьки завтра дел полно, как он сказал. Да и мне похмелья не хотелось, а с пива ещё и расслабился, после чего неодолимо потянуло в сон. На дорожке между домиков разошлись, пожав друг другу руки. Настя снова спала, как ребёнок, поэтому я просто тихо умылся, лёг рядом под одеяло и почти мгновенно уснул, без всяких сновидений. Утро наступило по будильнику. В восемь часов. Но я к тому времени чувствовал себя выспавшимся. А Настя так и раньше встала, успела умыться. И теперь сидела за столиком в одной из моих новых маек, надетой вместо платья. И что-то изучала в смартфоне. Или в ID. До сих пор не привыкну так его называть. Что нового? Так, читаю, что нам дали. Ты знаешь, что вокруг цитадели 14 бункеров, и каждому идёт железка? Нет, честно ответил я. Но у ворот сошлось сразу несколько путей, это я заметил. В среднем в неделю сюда проваливается до 50 человек. От 30 до 50. Это... Она, похоже, нашла и калькулятор, потыкала пальцем в экран и сказала. Это 2880 человек в год. Это много или мало? К нам меньше проваливалось. Правда, это если один углегорск брать. А тут на весь мир похоже. А давно? Пишут, что уже 22 года, как здесь живут. Она повернулась ко мне. А цитадель существовала всегда. Там было почти 600 человек. А мир этот погиб, только они и уцелели. Давно погиб. Только толком не объясняет, почему. Биологическая катастрофа и что-то ещё всякое. Федька мне тоже рассказывал. «Ты где это всё купил?» Она оттянула на себе майку. «В магазине. Это недалеко. Тебе бы тоже надо. Мне ещё завтрак нужен. Мне тоже», кивнул я, чуть подумав. «Подожди, дай побриться и всё такое». «Ты совсем таким слишком долго не сиди?» «Я не выдержу. Я постараюсь. Первое утро – новый мир. И первое из этих утр, когда у меня прекрасное настроение». Это не мрачный осенний разваливающийся углегорский унылый общага горсвета. Это не то жуткое утро в своём доме в Колорадо, в котором все умерли и вокруг лишь одна смерть. И это даже не пробуждение в квартире в роли уголовника. Мы с Настей вместе, за окном солнце. Ещё и Федька нашёлся, и жизнь тут совсем не выглядит скудной или убогой. Да, она и не простая, как я понял, но... По-своему, нормальная жизнь. Кстати, как тут выглядят бритвы и крем для бритья? Я пока своим станком бреюсь, с мылом из тюбика. Утреннее бритьё – святое дело, без него и новый день не новый. Федька уже ждал нас, сидя в своей машине и покуривая. Да, тут курят, и даже в барах. Ничего с этим не поделаешь. И Федька весь вечер дымил, и пепельницы везде стоят. «Подвезти куда?» – спросил он, постучав по борту своего джипа. «Мне потом в промзону, но время ещё есть». «Завтракал?» «Не помотал он головой. «Поехали. Место хорошее покажу». «Мне в магазин ещё надо», – оповестила Настя, обнимая его. «Привет, Федь, как я рада». «Я тоже», – он поцеловал её в щёку. «Садитесь, по пути обсудим». Жип был пятиместным, с небольшим багажником. При этом Федька ещё и успел сказать, что брал его только с передними сиденьями, а задние прикупил потом, когда деньги появились. «Тут хоть с одним бери, как закажешь. Ну вот, кстати, взял». Мы как раз назад и залезли. Снова только шум протектора, мотора почти не слышно. На улице уже людей прибавляется, на работу спешат, похоже. Чисто, гладко, никакой мрачности. Всё к настроению. Федька привёз нас в самый настоящий американский дайнер, где я заказал блинчики, а сам Федька и Настя попросили омлет с грибами. Женщина в переднике налила всем кофе из большого кофейника. «Кофе тут растёт?» – удивился я. «Тут всё растёт, но модифицированное. Гидропоника к тому же и всё такое. С едой нормально, голодать не будешь». У нас в кибуце дофига чего выращивают. Сюда привозят. Как раз сейчас и привезли. А с водой тут как? Спросил я. Только пустыни не видел. Воды много, но она глубоко. Где обосновались, там скважины бурят и качают. Зато растёт там всё офигенно. Что дальше делать, думаете? Может, с нашими познакомитесь? Или здесь искать работу пойдёте? Это он уже произнёс с оттенком явного недоверия. Что-то ему вчера про самолёт успел рассказать. Настя ткнула в меня пальцем. «Это единственное, что я успел ей с утра сообщить». «Самолёты тут так себе. Больше коптеры», — ответил Федька. «Такая хрень с четырьмя винтами. Они поворачиваются». Он вилкой показал, как они поворачиваются. «Полувертолёт, полусамолёт». «Понятно», — кивнула она. «Коптероплан. Если тут всё с электродвигателями, то наклонять несложно, верно? Никакой гидравлики». «И материалы лёгкие», — добавил я. «Для пилотов работа есть?» спросила Настя. «В городе?» уточнил Федька. «Не знаю». «Кибуц спрашивать надо. Может, даже они коптер купят». «Была пару раз проблема. Однажды с больным, а второй раз с раненым». «Серьёзный госпиталь тут только один, в цитадели», Федька постучал по столу. «У нас только санчасть». «Да и вообще не помешал бы, наверное». «Разведка и всё такое». «Хотя у нас дроны есть». «Но дроны далеко не летают». «Чёрт, говорить надо». «Ехать в кибуц и говорить!» Я тоже склонялся к мысли о том, что начать надо с кибуца, а потом думать дальше. Тем более, что там вообще русская территория получается. А в городе все подряд живут. Как я понял из наблюдений. Каждой твари по паре. Не понравится в кибуце, можно даже вернуться будет и как-то здесь устраиваться. Из-за трофеев у нас деньги целые. А если такой большой пикап не понадобится, то продать его можно. Взять две маленькие машины и еще останется. Это я всё вчера успел выспросить. Но всё же от Федьки отрываться не хочется. Хоть и есть риск, что втравит он в приключения, а я Насте обещал, что будем обходиться без них. И Власов опять же, пусть друзьями и не были, а всё свой человек. А жить там где? Перешла Настя к прозе жизни. Если останетесь, то дом вам построят. А пока построят? Настя, их тут за день строят. Утром начнут, а к вечеру уже живи. Вот это всё, Федька постучал по стене. Оно как пенопласт, только делают из песка, пористо. Все детали уже готовы, дом на комнату с прихожей к вечеру склеит Если расширяться решите, то проблем нет, за день ещё пристроите сколько надо. Как лего собирается. Технологии, блин. Мебель только сами купите какой-нибудь по первости. У вас грузовик, в кузов вон, покидайте. Ладно, дальше что? Я по магазинам, сказала Настя, а вы по своим делам давайте. Да, я машину возьму. «Тут пешком проще. Мы в торговом районе». «Мебель куплю», — сказала она решительно. «Ну вот, обживаемся». завтракали и разошлись. Я загрузился к Федьке, и тот повез меня туда, куда ему одному ведомо. «Федь, а чего тут все пластиковое?» — спросил я. «А каким ему еще быть? Тут же песок за основное сырье. Песок и энергии до да черта, как я понимаю». Федька достал сигарету и прикурил. «Всё из песка. Дороги из песка». Он даже рулём крутанул чуток, чтобы я не перепутал, где дорога. «Дома из песка. Типа пенобетон лёгкий, с волокнами. Какими-то. Даже одежда». Он оттянул на себе майку. «Тоже из него, как я понимаю. Песка вокруг хоть закопайся. Плюс реактор». «И всё. Точнее не скажу. Я не специалист. Промки всё делают. Мы туда и едем как раз». Мы проехали торговые районы, вкатились, как я понимаю, в официальный. Сначала увидел школу — длинное одноэтажное здание за забором, выстроенное буквой Н, где во дворе шумели и играли дети. Потом увидел мэрию, на которой вывеска была написана на нескольких языках, тянулась лента по всему фасаду. За мэрией оказался полицейский участок с несколькими джипами вроде и Феткинова, крашенными в белый цвет с красной полосой, и уже знакомыми мотоциклами на широких колесах. На крыльце явно в ожидании смены стояло несколько стражей закона, песочного цвета униформе и лёгких жилетах. Ну что, тоже признак цивилизации. Потом потянулся жилой район, уже знакомые аккуратные домики с закруглёнными углами и плоскими крышами, низкие чуть выше колена оградки, из таких же песочных блоков. Во дворах? Да как обычно во дворах и бывает. У кого мангал, у кого качели, у кого что? Жизнь, просто жизнь. Объехали уже знакомые открытые автобусы остановки, пропустили людей на переходе. Жара уже накатывает, но ещё не разгулялась в полную силу, как я понимаю. На ID термометр пока 27 показывает, а вот ночь, к слову, была довольно прохладной, под одеялом спал. Пустынный климат вполне знакомо. Жара хотя бы сухая, это как-то спасает. «Феть, а что ты не со своими?» «А они мне ещё кибуцы надоели», — засмеялся он. «Да и планы были, просто тебя вдруг встретил». «По бабам сходить, что ли?» «Типа того. Есть тут одна, к которой заглядываю, но замужем. Поэтому и в мотель заехал. Так наши все в гостинице, ближе к промке останавливаются. Там их тоже хватает. Смотри, муж защучит. Кто муж-то у неё? В мэрии работает? барышням каким-то. Романец. Я рассказывал». Петька перехватил мой вопросительный взгляд. «Ну да, верно». «А она?» «Венгерка. Но по-русски свободно. Работала в Питере, говорит». «Не нарвись!» «Да ладно!» Он отмахнулся. «Не я ее нашел, она меня. Вроки склеила, с подругой там была. Цивилизация здесь, говорю же!» «А в кибуце с этим как?» «Ну, так!» Федька поморщился. «Там колхоз, все на виду. Есть одна, не замужем, но так, че-то не вдохновленный я от нее». Над нами, явно описывая круги над городом, неторопливо и бесшумно проплыл дрон. Я показал на него Это полиция или безопасность цитадели? А чёрт его знает. Безопасность, скорее всего. У полиции тут работы мало. Черма то есть? Есть, куда ж без неё. И при ментовке ИВС, и даже типа зона. Но это не здесь, на плантациях работают. Тут вообще вся промышленность в городе, а мы сплошь колхозники. Чисто смычка города и деревни в полном объёме. Навстречу проехал грузовик вроде моего, но трёхосный, а так один в один. Я посмотрел вслед и Федька пояснил. Тут три платформы всего, каждая есть длинная и короткая. Плюс квадроцикл, моц и скутер. А дальше заказывают кому как нравится. Тоже за день-два собирают. Как конструктор. Даже рамы здесь наклею, Профиля вставляют на стапели в гнезда, и через 10 минут уже не разорвешь. Скорее раму сломаешь. А ты себе в кузов сиденья, например, заказать можешь. Или крышу, или чего еще. Даже мощность можно менять, типа один мотор на оси или два. Мужской конструктор. Хоть всю жизнь машину собирай понемногу. «А ты водил и работаешь», — говорил. «На этой?» Я похлопал по сиденью. «Не, я в отгулах вроде. Это наше с Власовым. Работаю на грузовике большом. Четыре оси. Двенадцать тонн везёт. От кибуца до фермы и сюда постоянно гоняю. Далеко до кибуца? Сто семьдесят. Но туда дорогу уже дотянули. Летишь, увидишь». Жилой район начал сменяться промзоной. Потянулись склады, какие-то мастерские, гаражи. Затем Федька показал на загадочное сооружение под навесом. Заправка. Перед выездом не забудь, у нас руководство рожу кривит, если ты на личной тачке батареевки бутсы заменить хочешь. А тут в две минуты заряжает под крышку. На выездах еще три заправки есть. Не зарядки? Не, не приживается. Заправка и заправка. Как привыкли. Вон, кстати, гараж, где пикапы типа твоего собирают. Федька показал пальцем на большой ангар из профилированных панелей с вывеской «Петров и Сарьё». Лёгкие грузовики. Сборка, продажа, обслуживание. А вот там колёса льют слева. Кстати, что тут за колёса? Я так и не понял. Там типа как соты внутри. За их счёт форму держат. Не воздух. Если прострелят, то похрен. А проколоть вообще не проколешь. Они как всё остальное, на века. Меня раз обстреляли в левом переднем три и даже не заметил. Потом заплатки налепил, так и катаюсь. А вон там, кстати, матрасы кроватные делают. Кстати, я так и не понял, что тут за матрас, пока спал. Да тоже соты, мне нравится. И если с дамой прыгаешь, то хорошо держит. И, кстати, кровати никогда не скрипят. Заметил? Заметил, кивнул я. И вправду заметил, честно скажу. Вон ворота на промку. Петька показал на оживлённую проходную. Там все основные производства, и туда же сгружаем всё. Поэтому народ тут по гостиницам селится, а машины там стоят. И взлётка тоже там, рядом. От проходной уходили две колеи железки. Довольно много народу с низкой платформы грузилось в открытые вагончики с тентом. Моё внимание привлекла стоящая у караулки странная машина. Большой четырёхосный грузовик. Но в кузове явно ряды сидений. Тент, борта обклеены плитками защиты. А верх самого борта... Вырезан так, что напоминает ряд бойниц. А в заднем борту дверка со ступеньками к ней. Это что? Автобусы тут такие, междугородние. Феська засмеялся. Мы тоже с таким приехали. Народ сюда и отдохнуть, и за покупками ездит. Свои машины не у всех. Я его по старой памяти в Пепелац переименовал. Помнишь, наш? Конечно. Так в Углегорске звали раздрызганный автобус, который развозил бойцов после смены по общагам. И даже прилипло. Кибуцы по-другому и не зовут. Один на кибуц, думает второй заказать. Мы встали в короткую очередь машин на проходной. Отметились у автомата со своими айди, после чего Федька разогнал джип по гладкой широкой дороге. Ехать недалеко, вон вижу какие-то корпуса и дома перед нами. Тут и вправду на промышленный район похоже. Сразу масштабы подскочили. И безопасность всерьез, тут не только изгороди, но еще и песчаный вал насыпан. А два окружающих в высоте дрона я и отсюда вижу. Вообще странное впечатление место производит. С одной стороны, натуральный постапокалипсис, с другой, вполне понятная налаженная жизнь. В чем то кажется даже комфортнее, чем привычное. Ну или не уступающее. Если даже в этом самом кибуце осядем, и будет у нас домик хотя бы как в мотеле, вполне можно жить. Кстати, эти пористые стены, как я заметил, жару прекрасно держат. Даже кондиционер, хоть он и был, включать не пришлось. Только два противоположных окна раскрыл. И вот во всём так. Машина эта чуть не пионерами склеена, но едет как бы не лучше всех тех, что я встречал раньше. А вон посадочная площадка справа, там на поле стоят вроде простые и угловатые, но точно летающие машины, каких у нас нет и быть пока не может. Не придумали таких материалов и батарей, чтобы просто электромоторы на пилоны коротких крыльев вешать. А тут, смотрю, это проза жизни». Крылья сетчатого забора разбежались в стороны, и мы выехали на огромную стоянку, заставленную всё больше грузовиками. Большими, трёх и четырёхостами. Слева тянулся ряд ангаров с пандусами, по которым катались погрузчики. Вроде и привычно всё, но опять же, грузовики из фантастического кино, и вообще всё вроде так и одновременно не так. «Вон наши!» — Федька показал на троих мужиков, стоящих у большого грузовика, и о чём-то спорящих. Красные кепки, сансаны. Чон у нас зам-председателя, обычно всеми такими выездами заправляет. А вот тот длинный, стаканов, он вроде глав меха. Правда, не пьет совсем, не взирая на фамилию. «Здоров, уважаемый! крикнул Федька, подъезжая к компании почти вплотную и паркуясь рядом с грузовиком. Чего припёрся?» — со смешком спросил третий мужик лет сорока, бородатый, плотного такого сложения. Ты же в отгулах. Сам сказал, что ноги твои тут не будет друга встретил знакомьтесь ведька кивнул в мою сторону по углегорску еще я рассказывал тоже сюда провалился пилот кстати он выразительно посмотрел на глав меха да тот повернулся ко мне на коптерах пилот или в своем слой в своем понятное дело вертолетчик в основном ответил я выпрыгивая из джипа владимир протянул я руку для знакомства александр представился стаканов тоже александр это уже сансаныч «Валерий!» – пожал мне руку бородатый. «Я тут вроде за главнокомандующего охраной. Новичок в этом слое выходит. Да, сутки как здесь. С нами дальше». «А куда ему ещё?» – вместо меня ответил Федька. «Со своими проще, а там разберёмся. Он ещё и с женой, а жена тоже пилот, к слову. Летучая парочка. Я их сразу в состав обоза внести хочу, чтобы уже без сюрпризов. Когда выезжаем?» «Завтра, с раннего часов в семь двинем», — ответил Сан Саныч. «Сегодня под погрузкой к вечеру батареи зарядим, и с утра, чтобы здесь все были в полном составе. Кстати, тебя касается...» Он повернулся ко мне. «Если жить у нас намеренно, то дом мы поставим, а для дома тебе здесь лучше закупиться. Так что-то дадим из запасов, ну а там немного. А что с домом идёт? Сантехника и холодильник. Мебель здесь лучше брать, выбор больше. Посуда, постельное бельё... Сами соображайте, ты же женой здесь. У нее спроси, и куда грузить? Он задумался. Петька, ты же один в машине. Они на колесах, есть куда. А деньги-то есть, Сан Саныч снова посмотрел на меня. Можем со счета кибуться, но тогда без фанатизма и долг получится. Есть, должно хватить. Тогда сюда и приезжай. Ладно, извини, командовать пойду. Он снова пожал мне руку.